По данным Чикагской полиции, например, число потенциальных участников преступных группировок в солнечные годы возрастает на четверть за счёт большого притока агрессивно настроенных подростков и безработных. Предупреждают учителей: в опасные годы увеличится число двоешников за счёт нервных, неусидчивых детей. Одновременно с людскими волнениями растёт число техногенных катастроф. Это связано с нарушением радиосвязи в моменты хаотических колебаний земного магнитного поля, сбоями в работе навигационной аппаратуры, отказами спутников в связи. В ионосфере Земли развиваются кольцевые токи, которые наводят токи индукции В трансконтинентальных трубопроводах и линиях электропередачи ни с того, ни с сего вдруг начинают взрываться магнитные мины, горят трансформаторы, и как горят. В 1989 году в Канаде, например, целая провинция осталась без света. И здесь есть два очень важных момента. Первый Поскольку речь идёт о статистических закономерностях, то есть о некоем среднем повышении общей возбудимости, нельзя сказать, что солнечный гнев с неизбежностью приводит к социальным катаклизмам и авариям. Нет, рвётся только там, где и до этого было непрочно, где достаточно малейшего провисания ситуации чтобы она лопнула. В первую голову страдают те, кто работает на пределе нервной нагрузки: лётчики, операторы, диспетчеры. На кузнеца, машущего кувалдой, солнце практически не повлияет. Ну, махнул молотом немного не так. Какая разница? А вот если диспетчер в аэропорту ошибся, В принципе, это понятно. Если у вас груз висит на толстенной стальной цепи, то небольшое разупрочнение каждого звена не вызовет обрыва. А вот если цепочка тоненькая, одно звено выдержит, второе выдержит, а третьему прочности чуть-чуть не хватит и лопнет вся цепочка. И тогда, например, кризис в самой слабой стране вызовет череду экономических срывов в странах с более крепкой экономикой. Отсюда вытекает второй важный момент. Чем сложнее цивилизация, тем для неё опаснее солнечные всплески тем большее внимание нужно уделять солнечному ветру при проектировании жизненных систем. Ведь лик современного общества определяют не баба с серпом и мужик с молотом, а оператор высокотехнологичного процесса. Современные технологии и приборы становятся всё более тонкими. Сейчас, например, Уже всерьёз говорят о построении компьютеров, где роль диода будет играть один единственный электрон. А от компьютеров зависит жизнеобеспечение цивилизации. И здесь тонкое воздействие солнца уже может по принципу Рле вызвать весьма толстый отклик. И этот отклик возможен отразится не только на общей аварийности, но и на экономике. Кстати, странам с пока ещё отсталыми технологиями солнечный ветер грозит меньше. Если страна производит чугунные чушки или ломы пудовые, на её производственный процесс светила почти не повлияет а вот в таких тонких производствах, как фармацевтика, производство микросхем, где люди при входе в стерильный цех белые халаты надевают и проходят двойную обработку, чтобы лишнюю пылинку с собой не принести. Вот там да. И с этим на западе уже столкнулись при полном вроде бы постоянстве технологического процесса. Вдруг без всякой видимой причины увеличивается процент брака а это просто вмешивается мировая закулиса как сказал бы проханов и здесь нужно хотя бы в двух словах рассказать об экономических волнах почему экономику периодически сотрясают кризисы почему экономический процесс Это процесс колебательный. Экономика зависит от людской психологии, на которую влияет солнце. От годовой балансовой отчётности совершенно случайно совпадающей с циклом вращения Земли вокруг солнца, от годовых колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию экономистами был открыт свиной бизнес-цикл. Период колебаний цен на свинину, совпадающий с периодом обращения Венеры вокруг Солнца, 1,6 лет. В 18 веке, до открытия самого известного пятнистого солнечного цикла, немец Вильгельм Гершель обратил внимание на то, что цены на хлеб и зерно колеблются с периодичностью в 11 лет. Позже были открыты кофейный, фрахтовый и другие циклы ценовых колебаний. Колебания цен на кофе, как оказалось, совпадают с периодом обращения Сатурна. И теперь, сообразуясь с этим циклом, высаживают и вырубают целые кофейные плантации. А под симнадцатилетний фрахтовый цикл голландские карабелы подгоняли срок службы своих судов. Расстрелянный в 1938 году в Суздальском политозаляторе советский учёный Кондратьев открыл периодические колебания экономической активности продолжительностью в 64 года. Так они теперь и называются. Бизнес-циклы Кондратьева. Тот же Чебрикин, о котором я вам рассказывал выше, совсем недавно обнаружил полуторагодовой цикл колебаний кредитной эмиссии. Так что, если вам вовремя не выдали зарплату, возможно, не стоит обвинять правительство. Идите качать права как страномам Почему вовремя не предупредили что возможны перебои с деньгами